Глава 34. Дом в Бальстанасе одиноко стоял на травянистой лужайке на берегу озера. Кругом на холмах расцвечивался осенний желтизной березовый лес, мрачными конусами поднимались ели. Дом был бревенчатый, с огромной высокочерепичной кровлей, с мелкими стеклами в длинных окнах, с углами, увитыми диким виноградом. От города всего 20 минут на автомобиле, Но глушь безлюдия. Хаджет Лаши жил здесь один в нижнем этаже, в комнате с отдельным выходом, окнами на просеку, где проходила шоссейная дорога. Приехавших поразила пустынность и запущенность дома. Прислуги не оказалось, ни горничной, ни кухарки, ни дворника. Повсюду непроветренный запах сигар и мышеедины. На портьерах, на мебели пыль, В каминах куча мусора, окурков, пустых бутылок. Когда чемоданы были внесены и автомобили уехали, Лили присела на подоконник и горько заплакала. Вера Юрьевна, кулаки в карманах жакета, ходила из комнаты в комнату. «Послушайте, Хаджат Лаша, неужели вы предполагаете, что мы станем жить в этом сарае? Для какого черта вам понадобилось привести нас сюда?» «Поговорим» сказал Хаджет Лаша и сел на пыльный репсовый диван. «Присядьте, дорогая». Вера Юрьевна двинула бровями и, не вынимая рук из карманов, решительно села рядом. Здесь, во втором этаже, был так называемый музыкальный салон с окном на озеро. Стены и потолки отделаны лакированной сосной, кирпичный очаг с маской Бетховена, рояль, на стенах криво висящие картины северных художников. Поговорим, Вера Юрьевна. Вам нечего объяснять, что привезены вы сюда не для развлечений. Дом этот снят также не для безмятежного занятия летним и зимним спортом. После константинопольских похождений вы достаточно отдохнули в Севре. Здесь вы будете работать. Знаете что, Хаджет лаша чтобы животное хорошо работало, за ним нужно хорошо ухаживать и держать в чистоте. Так что с самого начала я ставлю требования. «Требования?» — угрожающе переспросил Хаджет Лаше и невеселыми глазами внимательно осмотрел Веру Юрьевну, будто измеривая опасные возможности этой темной души. «Так, так. Чтобы требовать, нужна сила. Сомневаюсь, если у вас что-либо, кроме нахальства?» Вера Юрьевна подумала и с изящной улыбкой. «Кроме нахальства, прочная ненависть и зрелое желание мстить. Гаджет Лаша брезгливо поморщился. Мало. И не страшно. Как сказать? Во всяком случае, у меня достаточно безразличия ко всему дальнейшему. Вплоть до тюрьмы и веревки. Угрожаете? Да, определенно угрожаю. Стало быть, предлагаете мне быть осторожным? Очень. Не пощадите себя, если довести вас до эффекта «До Ой-ой! В ваших романах, что ли, так выражаются роковые женщины?» добилась У вашей сузились глаза злобой. Говоря не литературно, могу быть опасно если меня довести до выбора жить в вашей грязи или не жить совсем. Мысль формулирована четко. Дарю вам для записной книжечки». Молчание. У него опущены глаза, кривая усмешка, У нее лицо, как у восковой куклы. В пыльное стекло уныло бьется большая муха. «Курите, Вера Юрина?» «Да». Он медленно полез в задний брючный карман и с этим движением поднял глаза, вдруг усмехнулся всеми зубами. Но у нее ничего не дрогнуло. Задержав руку в кармане, вынул плоскую золотую папиросочницу, предложил. «Как видите, всего-навсего портсигар». Да я и не сомневалась, что не револьвер. Ах, не сомневались. Закурили. Вера Юрьевна положила ногу на ногу, курила, упершись локтем в колено. Он посматривал на нее искоса. Затянулся несколько раз. Вера Юрьевна? Да, слушаю. Во-первых, не верю в ваше безразличие. Вы женщина жадная и комфортабельная. Наконец-то догадались. Само собой, кроме этого, имеется психологическая надстройка. Вот тут-то вы и собьетесь. Плохой романист. Признаю, вы нащупали у меня уязвимое место. Но ведь и мышь кусает за палец. Ну хорошо, вы требуете, чтобы жизнь в Бальстанесе обставить пристойно. Завтра придут люди, выколотят пыль, дом приведем в относительный порядок, привезу из Стокгольма кухонную посуду, «Ночные горшки и так далее. Удовлетворены? Видите, в мелочах я уступаю». «Но поговорим о крупном». Он надвинул брови, изрытое лицо потемнело. «Когда вы были в Петрограде, княгиня Чувашевой, сидели в особняке на Сергиевской, кушали торты и ананасы...» Вера Юрьевна засмеялась. Он стопнул, раздул ноздри. «Ананасы и торты...» Тогда можно было поверить в ваши роковые страсти и даже отступить, скажем, такому пугливому человеку, как я. А сейчас? Уж простите за натурализм, как поперли вас из особняка в одной рубашонке, как пошли вы бродить по матросским притонам. Оказались вы, утонченные это с психологической надстройкой, хуже самой распоследней стервы. Здорово запущено, громко, весело сказала Вера Юрьевна. «Понимаю. Числите за собой в психологическом активе константинопольский случай». Вера Юрьевна подняла брови, розовым ногтем мизинца сбросила пепел с папиросы. «Вот вы и сами сознаете, что константинопольский случай произошел, так сказать, с разбегу от неразвеянных иллюзий. Теперь-то вы его уже не повторите?» «Да», — сказала она твердо, — «того не повторить». Я была на тысячу лет моложе. Знаете, Хаджет Лаши, искренне. Я люблю себя той константинопольской проституткой. В последнем счете, не все ли равно? Сумасшедшее страдание или сумасшедшее счастье? Мы любим только наши страсти. Женщины любят боль. А ужасает мертвое сердце. Если перед казнем мне обещают минуту чудного волнения, днем и ночью буду думать об этой минуте. И, конечно предпочту ее всей жизни. Вот как писатель. Лицо ее порозовело, голос сдрагивал, но также острый локоть на колени, лишь вся подалась вперед с каким-то увлечением. Хаджет Лаше посматривал. Любопытная баба. Действительно, не узнать ее после Константинополя, когда полуумную, страшную и неистовую, он спас ее от полиции и передал в руки Леванта. С тех пор, Впервые разговаривали по душам. Казалось, что он сейчас же покончит с ее строптивостью, но баба была сложнее, чем он ожидал. Хотя тем полезнее для дела, лишь бы обуздать. Он следил с осторожностью за ходом ее мысли. С психологической надстройкой вы, по-моему, просыпались, Хаджет Лаша. Людей просто по-собачьему, ползущих за куском хлеба, в природе нет, мой дорогой. Подползет к вашим лакированным туфлям, Такой сложный мир страстей такая задавленная ненависть понять задохнетесь от ужаса делаете крупнейшую ошибку профессиональному аферисту как вы надо прежде всего быть психологом тем более при вашей двойной профессии кивнула ему дружеской гримаской. так вот в особняке на сергиевской я была не раскрытым бутоном бездельие роскошь покоя Не страсть, а щекотка и дымка и иллюзий. А психологическая надстройка появилась уже после Константинополя. И от этого груза с удовольствием бы освободилась. Кстати, для чего вам тогда понадобилось вытащить меня из притона, спасти от полиции? Искали, что ли, подходящий товар? Отчасти искал подходящий товар, отчасти вдохновение. Глаза ваши понравились. «Глаза!» — задумчиво повторила Вера Юрьевна. «Да, глаза. Я многого не могу припомнить. В памяти провалы. Точно я минутами слепла. Всегда так бывает, в первый раз. Откуда у вас тогда завелся нож?» Подарил один матрос. От ножа все тогда и пошло. «Ах, какая глупость!» Прямая спина ее вздрогнула. «Теперь вооружены лучше?» «О, будьте покойны!» «Как же все-таки это случилось? Почему именно этого грека? Ограбить, что ли, хотели?» «Не знаю. Нет. Просто оказался противнее других. Чего-то все добивался, какой-то последней мерзости. Должно быть за многословие, за шестикуляцию, за какую-то вонь бараньим салом. Когда заснул, понимаете, как счастливый баранчик, меня и толкнуло как баранчика от уха до уха. Она опустила голову, уронила руку с колена. «Еще деталь, Вера Юрьевна, наверное, не помните. Вы это сделали и начали пятиться, и все время будто совали озявшие руки в несуществующие карманчики. А были-то совершенно голая Стремительным движением Вера Юрьевна поднялась, отошла к окну. «Я за стеной по звукам понял, что веселенькое дело». Приподнял ковер, гляжу, потом и совсем вошел, и поразило. Глаза. Да, жалко, я не живописец. Помните, как я вам приказал одеться? Между прочим, под именем Розы Гершельман вас и сейчас разыскивает полиция. Вера Юрьевна неподвижно стояла в окне, вытянутая, тонкая, широкими плечами. Только по движению юбки... Хаджет Лаши понял, что у нее дрожат ноги. «Хотя в ту пору у меня определенных планов не было, но вы сами уже были план, дорогой случай. Ровно связаться с человеком — дело сложное. Большие деньги дают за такого сотрудника. Теперь, когда планы созрели, согласитесь, глупо нам не договориться. Признаю, начало было не тонкое. Ну хорошо, вы поставили свои условия, я поставлю свои». Но уже идти в дело слепо и без психологии. Ладно? А? Ножки-то дрожат. Ай-яй-яй. Мне один военный рассказывал. Бреется он однажды утром на фронте. А солдатишке приводят еврея. Шпиона поймали. Но велел повесить. А сам бреет другую щеку. Глядит в окно. Еврей висит. В котелке ноги длиннющие. История будничная. Так нет. Прошло сколько уже времени... Только он брится, висит еврей. А такое уныние ничем не отвязаться от этой памяти, а совсем как будто заурядный человек. Вера Юрьевна вернулась на диван, взяла из портсигара папироску. Пример неудачный. Против себя рассказали. Зажгла спичку. Связь кровью, пошлейшая бульварщина. Константинопольские воспоминания взволновали меня, но запомните, в последний раз. А вы, Хаджет Лаша, закурила, просто не импонируете мне ни как мужчина, ни как собеседник. Очевидно, вы не имели дела с интересными женщинами, но это не важно. Мои требования — комфорт, свобода бесконтрольная и никакого общения между нами, кроме делового. Я верна, я хороший товарищ, если сказала «да», то «да». Излагайте ваши требования». Верю, нет. Во-первых, то, что скажу, тайна даже от Леванта. Хорошо. Хаджит-лаша прислушался к голосам внизу и пройдя на цепочках через комнату, закрыл дверь.